20 июля ожидался визит в Петербург французского президента Пуанкаре. И в Вене умышленно медлили с вручением ультиматум Белграда, чтобы вручить его Пашечу, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванная от России и самой Франции. Это был ловкий ход венской политики. 20 июля. Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке донец о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе госпожа Кайо, застреливший редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты александрии Подли завтрак, во время которого царь сказал французскому послу Морису Палеологу, «Говорят, у моего кузена Вилли что-то болит в ухе. Я думаю, не бросилось ли воспаление на мозг?» Давно поговаривают, что он не в себе, но императора в бедлам не упрячешь. За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского залива медленно утюжил дредноут france рыскали миноносцы эскорта. Гранштадт глухо проворчал фортами, салютуя союзникам. Раймонд Пуанк-Реббл принят царем у тропа Александрии, взявший курс на Петербург, и дивная сказка открылась во всем своем великолепии. омывая золотые фигуры скульптур фонтана Петергофа, взметали к небу струи сверкающей воды. «Версаль!» — заметил Панкаре. «Нет, Версаль, хуже». Вечером в старинные зале Елизаветы президенты ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи русских аристократок несли полыхающий ливень алмазов, жемчугов, аметистов, изумрудов, сапфиров. Алиса ужинала. Подли Пуанкаре, одетая в белую парчу ее, декольте было целомудренно закинута бриллиантовой сеткой. Каждую минуту, — отметил палеолог, — она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком. Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II по шпаргалке. Была ночь, когда палеолог просмотрел питерские газеты. — Обратите внимание, — подсказал секретарь, — сегодня бастовали в столице заводы, работающие на военную мощь. «Их подстрекают германские агенты», — ответил посол. 21 июля Понкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент любезно расспрашивал его о французских предках. Палеолог представил английского посла сэра Джорджа Бьюкенена Это был спортивного вида старик с неизменной свастикой в брошке черного галстука. панкаре заверил Бьюккинена в том, что царь не станет мешать англичанам в делах персидских. Наконец ему представили графа Сапари, посла австрийского, которому панкаре выразил сочувствие по случаю убийства эрцгерцога Фердинанда. Но случае случаев Сараева не следует раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов немало друзей, а Россия издавна союзна Франции. Нам следует бояться осложнений. сапоряд откланялся, молча, будто не имел языка. Сербскому послу Спалайковичу Панкре сказал, я думаю, все еще обойдется. Вечером французское посольство давало обед русской знати. В городской думе угощали офицеров с эскадры. Играли оркестры. Дамы танцевали от изобилия корзин с розами и орхидеями, было тяжело дышать. В этот день Берлин получил депешу Пурталиса, в тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым.